Это было своеобразное воззвание к профессиональным ворам от имени собравшихся рецидивистов. Товарищи преступники, живущие ещё в условиях улицы. Посмотрите, что для нас делает советская власть. Неужели мы не можем понять, что от нас требуется? Поймите наконец, что нам протягивает Советский Союз пролетарскую руку и желают вытащить нас из помойной ямы. Бросьте сомнения и недоверие Следуйте нашему примеру. Берите за работу и перестаньте воровать. Всё равно из воровства ничего хорошего не выйдет, не позорьте нашу родину. Будьте её достойными сыновьями.